Эпилог Так окончилась история удивительной жизни таи афинской Тьма Аида, глубина прошедших веков, поглотила ее вместе с первым на земле городом любви и неба. Создание светлой мечты не могло долго существовать среди могучих и свирепых царей, полководцев, жрецов фальшивой веры, корысти и обмана. Крохотный островок, только начавшийся зарождаться новой нравственности в море невежества, Уранополис, скоро был стерт с лица геи, ордой опытных в войне и насилии захватчиков. Вместе с Уранополисом исчезли и две подруги. Успели ли они скрыться от плена, уплыв на иные пока мирные острова, или преследуемые войнами бросились в море? отдав себя Тетис. Или Эрис твердой рукой черной жрицы сначала послала в подземный мир свою Таис и сама пошла за нею. Можно придумать любой конец соответственно собственной мечте. Несомненно одно — ни Таис, ни Эрис не стали рабынями тех, кто уничтожил Уранополис и положил конец Их доброму служению людям. Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2009 году. Читала Светлана Кузьмина.